В XIX столетии крестьянская жизнь стала ещё тяжелее. В деревнях царило глухое недовольство, мужики всячески искали выходы из своего положения. То устремлялись они отыскивать новые земли, бежали от помещиков, то целыми массами выказывали протесты и неповиновение господам, приносили губернатору, местным или вотчинным властям скопом жалобы. или производили разные самоуправства, распоряжались господским имуществом, сменяли вотчинных начальников и прочее. Такие вспышки происходили почти ежегодно. За 28 лет с 1826 года по 1854 их насчитывается до 674 в разных имениях. возникнув в одной какой-нибудь области, они быстро распространялись на соседние места, совершались полосами посадно, как морские бури, и захватывали иногда очень значительные районы. Вот что говорит об этом мордовцев. Крестьяне многолетним опытом, дошедшие до убеждения, что ни одна жалоба их на помещиков, ни один протест не проходил без того, чтобы давление на них не усиливалось, и чтобы после всякой вспышки не ожидал их немедленное наказание, и исправление то с ссылкой, то ещё большим лишением свободы. Редко отваживались на протесты, на жалобы, на заявления о своих страданиях, если только не вызывались к тому отчаянием, безвыходностью, невыносимостью своего положения. или каким-либо ничайным, необдуманным взрывом. Но едва происходил где-либо этот неожиданный взрыв, как взрывы следовали за взрывами. Являлась повсеместность, эпидемичность протестов, вспышек жалоб, и крестьяне толпами осаждали власти, выкладывая перед ними все свои невзгоды и напасти, и все неправды своих повелителей. У нас нет почти никаких сведений о крестьянских бунтах в самом начале XIX столетия. Сохранилось только воспоминание о возмущении в 1812 году, когда мужики ожидали освобождения в награду за их борьбу с врагами. В Пензенской губернии в те годы бунтовали ополченцы. Экзекуция над ними продолжалась 3 дня. Перепороли более 300 человек.